Глава первая. Ее больше нет. Эта история началась в самом конце зимы. По-московски слякотной и сырой. Ночь выдалась бессонной. За окном моросил душ. Сквозь стекло был виден фонарь, сверкающий в нимбе капель. Пригревшись под одеялом, Дайника размышляла о счастье и переметчивости судьбы, о суете и четности устремлений. А внуком, не подозревая, что скоро все это покажется ей чистейшим здоровым. В пять утра в дверь позвонил отец. Они мчались по безлюдным улицам навстречу городскому рассвету. Данека думала о том, что еще недавно они также ехали в Брянск. В багажном отделении джипа лежала посуда, стулья и другие нужные для новоселья вещи. Тогда баба Лиза возвращалась в дом, который когда-то принадлежал ее родителям. И откуда в 41-м, сразу после начала войны их семья уехала в эвакуацию в Сибирь. Там она и осталась живой. Два месяца назад бабушка сообщила, что возвращается в Брянск. Отец напрасно уговаривал ее дождаться весны. Казалось, Елизавета Петровна спешит завершить что-то очень важное в своей жизни. В ее бывшем доме проживал друг детства, юрист Станислав Казимирович Мочульский. Пан Станислав, так называла его Баба Лиза, уступил ей правую половину дома за весьма скромные деньги. Пустые комнаты казались заброшенными. Это особенно тронуло бабушку. Она гладила стены рукой, преподала к дверным косякам и с радостью повторяла. Я вернулась домой. В первый же день Дайнык предложила залезть на чердак. Она знала, что перед эвакуацией бабушка спрятала там свою любимую куклу. Но Елизавета Петровна остановила её. "Не спеши", сказала она. "Мне теперь так хорошо, не всё сразу. Приедешь на каникулы, вместе найдём". Машина подъехала к деревянному дому. Стои shot с тем палисадником. На крыльце курил высокий старик. Затянувшись последний раз, он выкинул сигарету и спустился вниз. Наконец-то приехали. Такое горе. Дайника привыкла к пану Станиславу. Потом подошёл отец, и они отправились домой. В, дом. в сиях толпились незнакомые люди. Дайник не видела ни одного лица. Она застыла на пороге комнаты, где стоял гроб с телом бабушки. Пётр Слав Алексеевич прошёл дальше и сел в изголовье. За спиной Дайнике раздался шёпот. Сын приехал. Он ничего не знает. Ему не сказали? Прикусь язык, балаболка. Оборвал женщину, пан Станислав. Дайна, наконец, осторожи. Иди сюда. Радосагос отца. Она зашла в комнату и села рядом. Попрощайся с бабушкой. Вячеслав Алексеевич обнял дочь, и она снова заплакала. Спустя какое-то время пан Станислав сказал: "Пара". "Так скоро?" спросил Вячеслав Алексеевич. "И так задержали. Прошу, дайте мне ещё 5 минут". Вячеслав Алексеевич испулённо смотрел в лицо матери. Дайна тоже подняла взгляд. То, что она увидела, вызвала у неё нервный озноб. Из комнаты, где продолжались поминки, доносились приглушённые голоса и вежливый звон посуды. Вячеслав Алексеевич сидел у кухонного окна, Дайна стояла рядом, прислонившись к тени. На ней было узкое чёрное платье, при том, что выглядела она худенькой, а лицо веяло свинцом. Короткие тёмные волосы, приглажены без зати, резко очерчены, чуть полноватые губы сдержанно сжаты, а в уголках залегли скровные складки. Пан Станислав говорил тихо, будто сам для себя. В тот день я поехал к сыну. Они с женой уехали в санаторий, а мне поручили присмотреть за квартирой. В через 3 дня вернулся, чтобы навестить Лизу. Она умерла во сне. Врачи говорят, сердце. Пан Станислав закашлялся и продолжил виноватым тоном. У неё не осталось здесь знакомых. Лиза редко выходила на улицу. Я слишком долго не был дома, сказала она как-то. И я хорошо её понимаю. Вернее, понимаю Поправился он. Наверное, вы не знаете. Незадолго до смерти Лизу увезли в больницу. Сердечная недостаточность. Почему вы не сообщили мне? Вячеслав Алексеевич закрыл глаза, стараясь подавить выступившие слёзы. Ты же знаешь свою мать, она запретила. Так вот. Через 2 дня Лиза позвонила и попросила её забрать. Она очень хотела домой. Вы исполнили её просьбу. Я не мог отказать ей. Когда Лиза вернулась, она заметила, что в доме кто-то побывал. Я тогда не поверил. Она и раньше рассказывала, что слышит по ночам какие-то звуки. Однажды ей почудилось, будто по чердаку кто-то ходит. Он гористо покачал головой. Но я не поверил. Вы или ваши близкие ничего странного не замечали? спросил Вячеслав Алексеевич. После того, как уехал внук, кроме меня в доме остался только кот. Я много времени провожу на работе. В это трудно поверить, ведь мне уже 75. Пока есть возможность, стараюсь помогать детям. Сам знаешь, какие заработки провинции. Простите, прервал его Вячеслав Алексеевич. Мы остановились на том, что в отсутствии матери кто-то побывал в доме. У нее что-то пропало? В том-то и дело. Ничего. Пан Станислав достал из кармана пачку сигарет. У тебя не найдется огонька? Спросил он у Вячеслава Алексеевича. И когда тот покачал головой, сунул сигареты обратно. Вы заявили в полицию? И не говори мне об этом. Старик выпрямил шпину. Вся крепкая. Знаешь, о чем они спросили? Часто ли твоя мать прикладывалась к бутылке? И это о Лизанке. Вся креф. Значит нет. Вячеслав Алексеевич посмотрел в окно. Моя мать не была выжившей из ума старухой. И если она сказала, что здесь кто-то побывал, значит это правда. Мне больно думать о том, что Лиза три дня лежала мертвая, одна в этом холодном доме. Не сдержавшись, старик схрипнул. Вячеслав Алексеевич встал и положил руки на его поникшие плечи. Вся креф. Пан Станислав вытер ладонью слезы. Иди, Слава, к столу. Помяни Лизоньку. Я приду позже. Отец вышел из кухни. Дайника осталась со стариком. Знаю, тяжело. Посиди, сказал он. Бабушка очень любила тебя. Я тоже ее любила. Месяц назад она составила завещание. Свою половину дома оставила тебе. Не забывай ее. Не забуду. Лизоньке было здесь хорошо. Жаль, что недолго. Старик вспомнил. Я должен отдать тебе? Ее документы. Какие документы? Семейный архив. Вернее, часть архива. По просьбе твоей бабушки документы хранились в моем сейфе. Вчера я принес их из нотариальной конторы. Все еще там работаете? Буду работать, пока ходят ноги. В кухню вернулся отец. Все разошлись. Осталось только соседка. Она вымоет посуду и принесет ключи. Станислав Казимирович, я благодарен вам за все. Если бы вы сообщили мне раньше... Не стоит благодарности, Слава. Время не было в обрез. К тому же это мой долг. Мочульский тяжело поднялся со стула. Темный костюм подчеркивал врожденное благородство осанки. Он совершенно выпадал из кухонного антуража. Породистый противень, аккуратно подстриженные, седые волосы. Взглянув лицо старика, Дайнека вдруг поняла, что он с трудом стоит на ногах. Пан Станислав покачнулся, медленно опустился на стул и начал заваливаться на бок. Он удивленно повел глазами, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Дайник бросилась к нему. Скорую. Немедленно вызывайте скорую, завопила она испуганно.